Вот же фигня какая! Или неожиданное решение короля Эдуарда. Когда Эдуарду было пять лет, его папенька Генрих VIII подписал договор с Шотландией, согласно которому мальчика обручили с семимесячной принцессой Марии Стюарт, дочерью короля Якова V Стюарта. Напомню для рассеянных, Яков V — племянник Генриха VIII, сын его сестренки Маргариты. Правда, перед смертью Генрих передумал допускать стюартов к английскому трону, но помолвку расторгли только после коронации юного Эдуарда. И, между прочим, по инициативе Шотландии, а вовсе не Англии. Для Шотландии в тот момент выгоднее было дружить с Францией, и принцессу собирались выдавать за французского дофина. Англия обиделась. коронавали Эдуарда 6-го, 20-го февраля 1547-го года. И Регинский совет, и сам Эдуард Сеймур были сторонниками реформирования церкви. Короля тоже воспитывали в протестантской вере, так что реформы продолжились. Правда, в какой-то момент регент Сеймур очень уж разошелся в своем рвении разорять и разграблять католическое имущество. Король Эдуард подобными замашками не отличался, предпочитал душевный мир и покой, и даже приступил к написанию трактата о верховенстве папской власти а его старшая сестра Мария преспокойно посещала мессы и исповедовала католичество. Политика и управление государством — дело неспокойное, и Эдуарду Сеймуру удалось простоять у руля чуть меньше трёх лет. За это время он сумел настроить против себя такое количество важных людей, причастных к принятию решений на высшем уровне, что его скинули. Теперь генеральным директором Англии стал Джон Дадли. Отец Дадли был одним из доверенных лиц и ближайших помощников короля Генриха VII, но Генрих VIII его благополучно казнил. Как мы уже неоднократно видели на более ранних примерах, в Англии не проповедовался принцип «сын за отца», в том смысле, что дети персон, обвинённых в государственной измене и казнённых, не претерпевали никаких неудобств в построении карьеры и могли подняться очень даже высоко. У семьи в подобных случаях легко отнимали титулы и имущество, это правда. Но репрессиями в отношении детей и супругов не заморачивались, отдавая предпочтение личным достоинствам, а не чужим прегрешениям. Так что Джон Дадли и при Генрихе VIII был далеко не последним человеком, а теперь при Эдуарде VI стало и вовсе первым. Дешёвое тщеславие было чуждо лорду Дадли, а осторожности и осмотрительности хватало. Поэтому он не стал гордо именовать себя регентом, а удовольствовался более скромным званием лорда председателя Тайного Совета. Зачем торчать у всех на виду, когда можно дергать за ниточки из-за кулис? Достаточно и того, что юный король буквально в рот смотрит своему наставнику и советчику и слова не произносит, не проконсультировавшись предварительно с Дадли. Через короткое время после низвержения регента Сеймура начало нарастать напряжение между Дадли и Марией, старшей сестрой короля. Протестанту Дадли не нравилось, что девушка слишком открыто проповедует католичество и не приемлет реформированную церковь. А ведь Мария — следующая в линии престола наследия, и если дело дойдет до нее, Дадли на своем месте не удержаться. Возможность открытого соблюдения обрядов старой религии была привилегией Марии, дочери короля, и этой привилегии её взяли, да и лишили. Отныне она должна была повиноваться закону о единообразии. Мария поняла, что земля под ногами начинает гореть, а тут ещё братец Эдуард подливает масло в огонь, упрекая сестру в неуместной набожности, и напоминает, что чем выше положение, тем строже должны соблюдаться законы. Мол, простолюдину можно простить некоторые нарушения, но вам, особе королевской крови, такой важной персоне, негоже уклоняться от следования законным предписаниям, особенно учитывая вашу близость к нам, королю то есть, и размеры ваших земельных владений. В общем, намек более чем прозрачный, и угроза более чем явственная. Либо будешь чиста перед законом о кислеза младенца, либо все земли от нему». Марию вызвали в Лондон, чтобы поставить на вид. Она приехала в сопровождении толпы рыцарей и слуг, каждый из которых держал в руках чётки. Молодая женщина не собиралась сдаваться и отступать. За ней стоит сила старой веры. Ну и кузен Карл V, император Священной Римской империи, тоже в обиду не даст, если что он, кстати, и не дул. Написал письмо Эдуарду Шестому, в котором угрожал войной, если его сестрички двоюродные не позволят свободно посещать мессу. Эдуард ответил, что Мария — его подданная и обязана соблюдать его законы. Иными словами, открыто хамить в ответ не стал, но дал понять. «Борьба за власть и влияние — штука хлопотная и в итоге неполезная для жизни». Свергнутый регент Эдуард Сеймур не смирился с поражением и начал сколачивать противников Дадли в единый коллектив. Дадли ответил упреждающим ударом, организовал суд против Сеймура с обвинениями в том, что тот готовил убийство, Дадли и народный бунт. Сеймура приговорили к смертной казни, и 22 января 1552 года отрубили ему головушку. Сначала младший брат побывал на плахе, об этом чуть дальше. Теперь и до старшего очередь дошла. Ну и что, думаете, Дадли долго торжествовал? Полтора года всего. Потом его самого на плаху притащили. Там он и сознался, что сфабриковал улики против Сеймура, и никакого заговора с целью убийства не было. Даже прощение попросил у сына Сеймура. А что толку? Голова-то отрублена, обратно не пришьёшь. Но это будет потом. А пока что Дадли при полной власти. Реформирование церкви идёт полным ходом. Именно в тот период англиканская вера обрела те черты, которые до сегодняшнего дня остались почти неизменными. Для короля Эдуарда VI и Джона Дадли укрепление протестантизма было делом высшей степени важным, Император Карл V жаждал расширения империи и завоевания Англии, и нужно было всеми силами уменьшить численность католиков в стране, потому как в случае военных действий эти католики встанут на сторону врага. А католиков этих в стране тьма тьмущая, уж точно больше, чем сторонников реформации.